Глава 30. В одиннадцатом часу вечера за Саблином пришли два красноармейца. «Генерала Саблина на допрос!» — воскликнул один из них. «Прощайте, милый генерал. Храни вас Господь!» — сказала Подлесская. Саблин поднялся и вышел. Обед, который и правда был сытный и достаточный, и чай его подкрепили. Голос окреп, нервы были в порядке. Саблина провели по коридору и ввели в большую комнату, вероятно, бывший институтский класс. В комнате, кроме небольшого стола со стулом, стоявшего посередине, и шкафа со старыми бумагами в углу, не было никакой другой мебели. Паркетный пол был заплеван и заслежен грязными сапогами. Над столом, спускаясь с потолка, на проволоке тускло горела одинокая лампочка с потемневшим закоптелым колпаком. Углы комнаты тонули во мраке. В большие многостекольные окна гляделась холодная зимняя ночь. Топот шагов и голоса людей, не переставая и ночью уходивших по коридору, доносились сюда глухо. Красногвардейцы, приветшие Саблина, остались у дверей. Саблин подошел к столу и сел на стул. Прошло четверть часа. В коридоре часы пробили одиннадцать. Красногвардейцы стояли у дверей, опираясь на ружья, и по временам тяжело вздыхали. Это были обыкновенные петербургские рабочие с хмурыми лицами. Один был безусый, другой в рыжих щетинистых усах. В дверь торопливыми шагами прошел человек невысокого роста, с конопатым некрасивым лицом. Бритый, нескладно сложенный, с длинными, как у обезьяны, руками и короткими ногами. Он решительно подошел к Саблину и остановился у столика. Саблин смотрел на него. «Ваше превосходительство», — заговорил он, — «вы в наших руках». «Мы можем сделать с вами все, что хотим!» Он замолчал, как будто ожидая протеста или возражений. Саблин ничего не сказал. «Все, все! До смерти включительно!» выкрикнул маленький человек, ероша на голове густые, вьющиеся ржеватые волосы. «Но мы можем вас и помиловать! Мы можем вас вознести на такую высоту, на которой вы не бывали при царском правительстве! Правда! Правда, тогда вы делали, что хотели!» Теперь вы будете нам служить, и мы будем следить за тем, чтобы вы нам не изменили. Мы не обещаем вам, что мы вас не повесим по ошибке, но мы обещаем вам, что мы прикончим с вами безотказно, если вы попробуете нам изменить. Вас, ваше превосходительство, обвиняют в том, что вы пробивались на юг генералам Алексееву и Каледину, чтобы идти против советской власти. Это обвинение настолько доказано, что мы не нуждаемся в дальнейшем допросе. «Я и не отрицаю этого», — сказал спокойно Саблин, оглядываясь с головы до ног маленького нескладного человека. «Я ехал к Донскому атаману Калядину, чтобы помогать ему в священной борьбе за свободу России». «Ну вот, мы напрасно ехали. 30 января атаман Каледин застрелился. Он понял, что шел против народа, что он был игрушкой в руках иностранного капитала». И он покончил с собой. На Дону рабочая казацкая власть. На Дону советы. Ваше превосходительство. Сопротивление бесполезно. Атаман Дутов разбит и окружен в Оренбурге. Алексеев бежал из Ростова. Весь народ признал власть народных комиссаров, единственную после царской законную власть. Вы считаете царскую власть законной? Безусловно. Я служил в охранной полиции, его Величества, Но когда государь отрекся, Ваше превосходительство, временное правительство, не имело никакого права захватывать власть в свои руки. Единственная выборная власть, которая была законна, — это советы. Князя Львова и даже Керенского, несмотря на его широкую популярность, во всех слоях общества не признал никто. Ленина признали все. Вы звали меня сюда для допроса или для выслушивания обвинения?» — перебил Саблин. «Ни для того, ни для другого, ваше превосходительство». «Мне приказано передать вам лестное предложение вступить в Революционный военный совет и помочь нам своими знаниями как специалист создавать Народную Красную Армию». «Вы социалисты?» — сказал самлен «Да, мы большевики. Мы коммунисты». «Так для чего же вам армия? Ведь социалистическое учение отрицает армию, дисциплину и начальников». «Совершенно верно». Но обстоятельства не позволяют еще нам провести наше учение в полной чистоте. Английские и французские капиталы ополчились против нас. Они формируют бесчисленные белогвардейские банды и завоевание революции в опасности. Нам нужно сделать весь народ способным к обороне, милитаризовать страну. Мы хорошо знаем способности вашего превосходительства. И я имею поручение от Совета народных комиссаров, в частности, от председателя Реввоенсовета товарища Троцкого, предложить вам занять большое место в Народной Красной Армии. Я не знаю, какое, это подробности. Военного министра, командующего фронтом, не меньше». «Я могу видеть товарища Троцкого», — сказал вставая Саблин. «Для чего?» «Чтобы дать ему в морду за его гнусное предложение», — воскликнул Саблин таким громовым голосом, что часовые встрепенулись. «Ах, ваше превосходительство, ваше превосходительство», — качая головой, сказал маленький человек. «Жаль мне вас очень, потому что много хорошего я про вас слышал». В комнату вошел красавец-матрос. Он был очень высокого роста, пропорционально сложен, мускулистый и силен. Черные волосы велись и природными локонами ползли на лопы и на брови. Большие масляные глаза смотрели открыто. На нем был черный гвардейский бушлат без погон и шаровары, заправленные в щегольские сапоги. Отвагой и удалью дышало от его широкого красивого лица. Он подошел к маленькому человеку и сказал. Ну как, товарищ Андрей, уломали генерала. Тот пожал плечами. Господин генерал, сказал матрос. Сабрин почувствовал запах тонкого вина. Идит, не колебаясь. Во-первых, идея. Вся власть советам, русскому народу. Ведь это тоже единое и неделимое. Не всегда же верховодить нами будут. Когда-нибудь и сами сядем на них. А потом жизнь вам скажу, разлюли малина прекрасный пол, вино и прочее. Я женат на генеральской дочери, и, кроме того, успехи имею. И вам мы бы таких пролетарочек социализнули, пальчики оближьте. Армия будет настоящая, можно и в морду заехать, и все прочее, лишь бы не контрреволюция. Да, господин генерал, рекомендую. Я пойду доложу ваше решение в совет, сказал маленький человек. Не передумали? Ах, господин генерал, передумайте, жалко вас. Ведь иначе выбор один — лицом ли, спиною, а к стенке. Гибнет цвет России одно упрямство. Я сказал, стиснув зубы, проговорил Саблин. Хорошо, я доложу. Маленький человек вышел вместе с матросом. Саблин стал ходить по комнате взад и вперед. Он останавливался у окна. За окном был сад, за старые липы и дубы. Они протягивали кривые черные сучьи, запорошенные снегом. Глубокие сугробы лежали в саду. За каменной стеною с каменными беседками широким белым полотном расстилалась Нева. И на том берегу тускло светились окна в маленьких домиках на охте. «Разбить окно и броситься с третьего этажа на снег», — подумал Саблин. «Может быть, есть и шанс, что не убьешься. А дальше что? Опять погоня, крики, улюлюканье, выстрелы, побои, оскорбления. Претерпевая до конца, той спасется». Христос терпел, и нам терпеть велел. Вспомнил Саблин наставление своей няни и отвернулся от окна. В коридоре стучали ружьями и сапогами. Большой отряд, человек 20 матросов, вошел нестроенную толпою в комнату и окружил Саблина. За ними быстро вошел среднего роста рыжеватый еврей в закрытом военном френче, шароварах и сапогах с черными кожаными голенищами. Он держался очень прямо, и голова его была задрана кверху. Маленькая бородка торчала вперед. На тонком носу было пенсне. «Генерал Саблин», — властно сказал он, — «вы отказываетесь служить нам своими знаниями и опытом? Значит, вы не поспели еще. Погодите, голод научит вас. Вот как поторгуете газетами на улице, послужите швейцарами, побегаете по банкам, ища грошового заработка, узнаете нищету, станете сговорчивее. В Петропавловскую, в Тубицкой, впредь до распоряжения!» Гневно крикнул он. И не успел Саблин что-либо сказать, как еврей вышел быстрыми твердыми шагами. В ту же ночь Саблина перевезли на грузовом автомобиле в Петропавловскую крепость и заточили в одиночной камере в небольшом двухэтажном доме за монетным двором.